Прирожденной любезности и высокому положению, вдовствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости. Итак, Лавальер подошла к королеве матери со спокойной и кроткой улыбкой, составлявшей ее главную прелесть. Анна австрийская поманила девушку к своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса и с самым равнодушным видом села подле свекрови, взяв рукоделие Марии Терезии. Лавальер ждала, что ей тотчас же отдадут какое-нибудь приказание, но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала вглядываться в лица королевы и принцессы. Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие, но ее безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как лавальер.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 «Боже мой, Ваше Величество, вчера до меня дошли слухи о ней», — отвечала Лавальер. «А вы не предполагали, что будут такие слухи?» «Как могла я предполагать это, Ваше Величество?» «Дуэль никогда не бывает без причины, и вы, наверное, знали причину вражды двух противников». «Я не знаю ее, Ваше Величество». «Упорное отрицание — довольно старый способ защиты».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 Господину Дегишу пришлось защищать вас. Меня? Да, вас. Он поступил по-рыцарски, а красивой искательнице приключений любит, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки особенно ненавижу такого рода приключения. Сделайте отсюда вывод. Лавальер упала к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной.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 что если вы по-прежнему будете питать подобные чувства, вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. Опомнитесь, мадемуазель. Кстати, я слышала, что вы невеста, это правда? Лавальер прижал руку к сердцу, которому нанесена была новая рана. Отвечайте же, когда с вами говорят. Да, ваше величество. Тоже же ваш жених?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 «Боже мой!» — прошептал в отчаянии лавальер. «Итак, мадемуазель, — сказала Анна Австрийская, — этого молодого человека вернут, и вы с ним куда-нибудь уедете. Если у вас другие намерения, у девушек иногда бывают странные желания, поверьте, я направлю вас на хороший путь. И не таких, как вы, я уже излечивала». Лавальер больше ничего не слышала. Безжалостная королева продолжала. «Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело подумать обо всем. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Мне кажется, что вы поняли меня. Ваше Величество, ни слова больше! Ваше Величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на мое отчаяние!» Я так люблю, так почитаю, Ваше Величество. Лучше было бы, если бы вы не почитали меня, усмехнулась королева. Лучше было бы, если бы вы не были невинной. Уж не воображаете ли вы, что я посмотрела бы сквозь пальцы, если бы вы были виноваты? Ваше Величество, вы меня убиваете? Пожалуйста, без комедий. Не то я устрою вам такую развязку, что вы будете не рады.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 прежде чем снова взглянуть на бога Марса. «Если только не вооружиться его щитом», — возразила принцесса. Гордый взгляд королевы-матери был ответом на это нелишенное тонкости замечание. И обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии Терезии, которая с притворным равнодушием ждала их. Было около половины седьмого. Король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял до сент под руку и приказал ему проводить себя в комнату лавальер. Придворный выразил крайнее изумление. «Что ж тут странного?» — сказал король. «Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным». Но, государь! Здешнее помещение Фрейлин — настоящий фонарь. Все видят, кто туда входит, кто выходит».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 Это была любезность, без которой придворный отлично обошелся бы. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к лавалья. При появлении короля молодая девушка вытерла глаза. Король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного. — Пустяки, государь, — улыбнулась она. — Но вы все же плакали. — Нет, государь. — Взгляните, де Сент-Аньян, разве я ошибаюсь? —